Он видел и то, как Рим переселяется в Константинополь, и видел Рим в Москве, и корабль Козьмы Индикоплова, и корабль Колумба у берегов Нового Света. Видел турок на подступах к Вене и французов в Венеции, где они снимали с собора святого Марка четырех константинопольских коней, и снова рушилась империя. Врешь, империя Наполеона не рушится. Но разве наши не сняли оттуда этих коней? Читай, посмотрим, что там дальше. И видел галла в Белоруссии, жующих конское мясо и битву под Лейпцигом и Наполеона на двух островах. Воистину глупость. Что делать нашему императору на островах? И что это за битва под Лейпцигом? Это же здесь, рядом. Да плюнуть можно. Ничего я не понимаю в будущем. В этом я никогда силен не был. Мое дело не будущее. Мое дело смерть, воистину». «И видел мой юродивый брат Елен премужевич со стен Трои Шлимана и красный снег Октября в России, видел охоту на евреев и Блицкрик, и четверых в Ялте, и Сталина в 1948 году, и перепуганный, раздирающим глу своих грехов, видел Иерусалим, видел стену плача, и арабов, и нефть, по-прежнему текущую с востока, и англосаксов на луне». «Во вселенной, где советские русские, и сербов лицом к лицу со всем миром, и кто знает, что еще и до каких глубин видел он, пока черпал из колодца своих пророческих глаз». «А мне надоели все эти выдумки и вздор». и Я действительно проткнул пастушьим посохом свою лежавшую на земле шляпу, переменил носки и отправился в Спарту, чтобы пальцем, обмакнутым в вино, написать на столе признание в любви той прекрасной женщине». «Елене Василевсе, пусть, наконец, начнется то, что я видел». В этот момент капитан почувствовал, что вода остыла. «Кларинетто!» — рыкнул он и встал в ванне, выпрямившись во весь свой огромный рост так резко, что половина воды выплеснулась на пол. Обнаженное тело он перетянул поясом к камранцам, сплетенным из красных шерстяных шнуров, и забрался в постель, когда ему принесли кларнет и зеленую трубку, уже раскуренную. Сидя в постели с музыкальным инструментом на коленях, он сделал одну-две затяжки. Тут перед ним предстал солдат с точно таким же инструментом в руках. «Правду ли, — говорят, — спросил капитан солдата, — что у тебя такие ловкие пальцы, что можешь украсть у бегущего человека туфлю? Врут! На что мне одна туфля? Но вас, господин капитан, я могу научить и тому, и другому, и играть, и красть, что вам больше нравится». На это капитан Апуич разразился смехом, от которого из трубки полетел пепел, и она погасла. Взял кларнет, и на двух инструментах вместе с солдатом они исполнили одну из вещей — поизъелла. Капитан французской кавалерии Харлампи Апуич во время военного похода учился играть на кларнете и изучал латинскую риторику. Ему, в отличие от французской армии, сопутствовал успех. Может быть, именно поэтому никто не удивился такому преображению капитана Апуича. Слишком много смертей было на Эльбе, чтобы это могло привлечь чье-то внимание.